Я прочел вашу записку, сказал Питер, возвращая папку повару и следуя за ним в кабинет, где было не так шумно. Мне нравятся ваши идеи. Я бы кое с чем поспорил, но не со многим. Полезно спорить, когда знаешь, что будет какой-то результат. Результата пока не будет, по крайней мере такого, какого бы вам хотелось. И Питер объяснил, что сейчас решается главный вопрос. Кому будет принадлежать отель? Может быть, я с этим проектом пойду куда-нибудь подальше. Господь с ним. Андре Лемю пожал плечами и добавил: Я иду на конференцию Ташмисье. Не хотите ли пойти со мной? Питер и сам собирался посетить кухни, где готовились запланированные на сегодня обеденные банкеты. На служебном лифте они поднялись на два этажа выше. и вошли в кухню, во всем напоминавшую Нижнюю. Отсюда одновременно можно было подать две тысячи блюд в три банкетных зала и двенадцать кабинетов. Темп работы здесь был сейчас таким же бешеным, как внизу. «Как вы знаете, месье, у нас сегодня два больших банкета», — Питер кивнул. «Да, дантисты и лимонад «Золотая корона». Точно регулировщик движения — В центре кухни стоял Мэтр Дотель во фраке и белом галстуке и направлял поток официантов в обоих направлениях. Заметив Питера и Андре Лемю, он направился к ним. Добрый вечер, шеф. Добрый вечер, мистер Макдермот. Хотя в иерархии отеля Питер стоял выше их обоих, в пределах кухни Мэтр Дотель, в соответствии с традицией, отдал предпочтение повару. Сколько у нас сегодня обедов, мистер Доминик? спросил Лемел. Мэтр Дотель сверился с листком бумаги. Кокальщики заказали двести сорок, дантисты пятьсот. Евились почти все, и мы начали подавать, но они все прибывают и прибывают. Вы считаете? Да, у меня там поставлен человек. Вон он идет. Расталкивая официантов, к ним приближался человек в красной униформе. «Если понадобится, мы сможем предоставить обеды сверх заказа?» — спросил Питер у Андре-Лемю. «Когда мне назовут цифру, месье, я сделаю все, что от меня зависит». Мэтр Детель посовещался с подчиненными и вернулся к ним. «Сто семьдесят человек лишних. Прямо потоп. Мы уже ставим дополнительные столы». «Кризис, как всегда, возник без предупреждения». На этот раз кризис был серьезный. 170 непредусмотренных обедов за раз превысят возможности любой кухни. Питер обернулся к молодому французу и увидел, что того и след простыл. Помощник старшего повара бросился на свой пост, будто пушечное ядро. Со скоростью пулеметного огня он раздавал распоряжение. «Поваренка в центральную кухню. Пусть тащит индеек». что жарят для завтрашних заревных. Берите все, что есть под рукой. Больше овощей. Урежьте норму овощей на втором банкете. Предупредите кондитера. 170 десертов сверх плана. Кормим зубных врачей. Молодой Андрей Лемю ведет программу. Энергичный, стремительный, знающий. Прибывали новые официанты из второго банкетного зала, Откуда их потихоньку извлекали, с работой справятся оставшиеся. Никто не обратит внимания. Может, кто-нибудь и заметит, что второе ему подает официант, как будто немножко не похоже на того, что подавал первое. В зале дентистов официантам придется обслуживать три стола вместо двух, двадцать семь обедающих, кое-кто из самых расторопных справится и с четырьмя столами. Кто-нибудь поборчит, конечно, но не слишком серьезно. Банкеты обслуживается кочующими официантами, приходящими только на день банкета. Лишний стол, лишние деньги, плюс чаевые по договоренности с дентистами внесенные в особый счет. Самые рассторожные из официантов зарабатывают за этот обед по 16 долларов. Если им повезло, за завтраком они заработали столько же. Шеф, одному из джентльменов не нравится индейка, можно подать ему розбив. Бувара, работавшие поблизости, не удержали сердсмеха. Но, как знал Питер, официант по этикету.